четвертая глава игорь я зашел в лифт совершенно точно понимая что совершаю какую то фигню понимая что я не прав но все равно упорно нажал на кнопку этажа глядя на плавно сходящиеся двери было чувство что эти двери отсекают от меня самое нужное и важное я четко понимал что обидел сейчас алекс причем ни за что просто так из ревности как увидел ее на подиуме такую страстную тонкую в чужих руках как только заметил ее с этим мажорисм хлыщом так до сих пор кипит все внутри как не сломал ему челюсть сам не знаю руки бы оторвать чтобы не трогал мое отвлекли слова жены об алом платье Она видела нас вместе с Ангелиной и что-то поняла. Это точно, она догадывается, нутром чувствую, звериным чутьем. И тем же чутьём, понимаю сейчас, что, бросив Александру одну, я налажал. Но не мог я проколоться ни в чем. Да и до этой с Станго не было никаких признаков ее недовольства. Моя жена всегда спокойно воспринимала мои задержки на работе и не ревновала. Правда, и повода для ревности у нее не было, в отличие от сегодняшнего дня. Но я решил, что Ангелине нужно вправить мозг прямо сейчас, чтобы не смело больше лезть ко мне прилюдно. Да еще и при жене. Ведь договорились же. Я ведь сразу сказал, что жена для меня – это все. И пусть даже не надеется. Что на нее нашло? Кинулась, как пьяная. Скорее всего, именно этот момент ты видела, Александра. Сейчас я ехал совершать глупость. Но не мог повернуть назад. Уперся, словно баран, и пёр вперед, понимая, что совершаю подлость. Так бывает. Вроде и понимаешь, что творишь фигню, но прекратить и перестать никак не можешь. Потому что так решил. как разогнавшаяся машина не мгновенно останавливается при торможении. Обида жгла меня огнем. Как с хлыщом танцевать, так она и страстная, и яркая, и не устала, и голова у нее не болит. А как спать со мной, так она вымоталась. Что ж ты делал целый день дома, что так устала? Когда Аська родилась, я был так увлечен работой, что и не видел ребенка толком. Приходил и падал. От жены только и слышал: посмотри, какие у Асеньки глазки, да мы сегодня первый раз сели. Сюсюканье в доме разговоры лишь о ребенке, будто у них семья, а я так, прохожий. А с покупкой дома я вообще ушел на третий план. Дочь и ремонт полностью завладели моей женой. Куда-то пропали наши с ней общие интересы. И нет больше долгих разговоров, и нет больше общих обсуждений. Мы отдалились, и я так устал быть один. Вспоминая, как этот хлыщ Лесницкий кружил мою Александру в танце, пришло понимание, что я сам виноват в том, что ее глаза не горят огнем рядом со мной. Толкнул дверь номера, четко зная, что моя жена не заслуживает такого отношения, что я козлю сейчас. и что меня ведет от вкуса и запаха другой женщины. — Но ну, наконец-то! Томно протянула Ангелина, пошла облизывая свои пухлые губы. В номере воняло каким-то синтетическим дерьмом, и был полумрак. Бордель и его обитатели. Я точно этого хочу? Осознание ударило под дых мерзостью обывательской пошлости. Зачем я здесь? «Не смей сама больше подходить ко мне при жене», – зло сказал девушке и, достав из бумажника купюры, бросил их перед ней. Получилось ужасно киношно. Бумажки разлетелись картинам веером. «Оплати номер», – усмехнулся ей в лицо и, быстро развернувшись, захлопнул за собой дверь. «Меня сейчас стошнит от себя самого». Быстрым шагом почти вбежал в зал, огляделся. Александры нигде не было видно. Черт, только бы успеть! Только бы не дать ей совершить глупость на зло мне! Веселье шло по нарастающей. В зале приглушили свет, и начались уже совсем иные танцы. Я наткнулся на стайку сотрудниц, восторженно мне что-то щебетавших, и чуть не наорал на ничем не неповинных подвыпивших девчонок. Затем кинулся в другой конец зала, где, как мне померещилось, мелькнуло платье Алекс. Затем остановился. Выдохнул. Нет смысла метаться раненым зверем. Нужно подумать. Где она, черт побери, может быть? Ревность застилала глаза кровавой пеленой. Думать не получалось. Я с ужасом и отчаянием понимал, что опоздал. Ее нет в зале. Я остался один. Моя Сашенька, Сашулька, Шурочка, Щуренок, моя Алекс и Александра ушла с другим. А где твоя очаровательная супруга? – вывернулся откуда-то лесницкий. На ловца и зверь, как говорится. Я замахнулся с разворотом метя в челюсть, мечтая свернуть на бок, стереть понимающую улыбочку с этой рожи. И совершенно не ожидал от мажора, что мою руку перехватят и заломят в захвате. Сдурел? При всех. Если не терпится получить по морде, то пойдем выйдем, как говорили во времена моей молодости. прошипел мне на ухо и, придержав для острастки, отпустил захват Лесницкий. «Где она?» – Прохрипел я. «Кто?» «А ты не знаешь?» «Твоя пассия в красном платье? Ты бы ей денег, что ли, дал? А то платишка маловато, бедняжки, аж впивается в сочное тело!» Усмехнулся мне в глаза мажор и продолжил. «А правда, что половина этого предприятия принадлежит твоей очаровательной супруге?» не смей зашипел перехваченным горлом ты сам все сделал мне осталось только подставить руку помощи и твердое плечо обманутой и оскорбленной женщине а ее красота и три четверти твоего бизнеса это просто приятный бонус он не успел договорить как я все таки ударил лесницкий засмеялся и показав охране знак что все нормально развернулся и ушел а я вспомнил что есть на белом свете телефон. Абонент вне зоны действия сети. Может быть, она уехала домой? Ведь не так воспитана моя Сашенька, чтобы вот так, прямо посреди вечера, с кем попала? — Как ты? — шептал мерзкий внутренний голос. «Черт — Черт! Я гнал домой по шоссе, невзирая на правила. Торопился. Но дом встретил меня тишиной и чернотой оконных провалов. Я был один в доме. И мне это вообще не нравилось.